Друг человека «Эдик, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Игорь, нет. Я что, же спрашивал у тебя сегодня?» «Два раза спрашивал, один раз пытался уговорить. И что ты?» «Послал тебя в жопу. Но могу еще раз, если ты еще не дошел?» «Дружба — понятие непрерывное и круглосуточное, это понятно. Другу нельзя отказать, когда он тебя о чем-то просит, ведь тогда какой ты -то ему друг?» Тут главное что? Чтобы ваши «нет» совпадали по времени и глубине чувств, и ваш друг не заставлял бы вас говорить ему «нет», чувствуя, что вот тут и пролегает тонкая граница вашей взаимоотдачи. Ну и вы его, соответственно, тоже. — Эдик, ну мы же друзья! — все-таки попытался еще раз Игорь. — Игорь, ебись! Как друг тебе говорю. Не мешай мне заполнять вахтенный журнал. В центральный зашел, напивая что-то себе под нос, дежурный по ГЭО армянин Олег. Олег мало того, что был Олегом, что несколько странно для армянина, согласитесь. Так он еще был за два метра ростом, с русыми волосами, голубыми глазами и кулаками размером с голову комсомольца. Да, родом он был из Армении. Понятно, что щенки, родившись в конюшне, не становятся лошадьми. Но то, как Олег варил хаш, делал шашлык и всякие там салаты на гриле из экзотических фруктов типа баклажанов, делало его в наших глазах армянином полностью. Увидев свежую жертву, Игорь сразу переключился. «Олег, а что ты делаешь сегодня вечером?» «Зависит от того, что ты хочешь предложить». «Я хочу предложить тебе бутылку водки». Сразу зашел с козырей Игорь. «Знаешь, Игорь, я, конечно, человек безбашенный. Но когда одесский еврей предлагает мне бутылку водки, то вековая боль угнетенных народов начинает тихонько подвывать в моем нутре и требует у меня спросить с тебя подробности». Олег, да вообще ни за что, я собаку свою потренировать хочу на защиту. Ты с палкой на меня будешь нападать на площадке, а я и команда буду давать фас. Ты дебил? Да что такого-то, я же поводок крепко на руку намотаю, вообще безопасно все. От тебя нахуй кто-нибудь посылал уже сегодня? Я молча поднял руку, секунду подумал и поднял другую. Не, ну ребят, ну вы что, собака же друг человека. Это ты, Игорь, друг человека, отрезал Игорь. А собака твоя — это мутант. Тупиковая ветвь развития крокодилов и полный Израиль. И погодите-ка языками, мол, какие подводники сакуны. Я сейчас расскажу вам про некоторые слабости Игоря. Или увлечения. Не всегда можно разделить два этих понятия, настолько размыты границы их определений. Вот, например, если человек увлекается алкоголем, то это называют слабостью. А если имеет слабость к коллекционированию марок, то это уже увлечение. Но если подумать... Это же одно и то же с точки зрения высших сил, которые тоже тут знатно передергивают, утверждая, что только увлечение ими не является слабостью, а вовсе и наоборот силой. Хотя любое увлечение делает человека слабее, а следовательно сил ему точно не придает в жизни, если не брать в расчет узкоспециализированные мероприятия, на которых все похожи на него. Но такие мероприятия в расчет брать не следует, естественно, потому что если вы вполне себе нормальный, устойчивый и блондин, попадете на сборище махровых брюнетов-шизофреников, то кем они вас будут считать? Вот тут и оно. У Игоря, при всей общей гармоничности его натуры, были две слабости. Это собаки невообразимо свирепого нрава и бойцовских качеств, а также сгущенка. В данный момент у него жила московская сторожевая, огромный кобель с не помню каким именем. Жил кобель в полуторакомнатной, большая комната проходная, квартире Игоря и позволял жить вместе с ним, самому Игорю, его жене и двум их детям. Когда, а вернее, если бы Игорь, довольно высокий и крупный мужчина, встал бы на четвереньки, то в холке он был бы значительно ниже своего пса и смотрелся бы на фоне его сущим щенком. Однажды пес был за что-то наказан суровой Игоревой женой и сидел привязанным к батарее центрального отопления в большой комнате. Что за жизнь такая собачья, наверняка думал пес, потому что по показаниям жены он постоянно вздыхал, а когда Игорь пришел со службы, то пес так обрадовался ему, что оторвал от стены эту злополучную батарею, сжигаемый острым желанием лизнуть хозяина и наверняка же спасителя. После этого Игорю и пришла в голову идея, что неплохо бы пса воспитать, конечно. Имея системный подход к решению любых вопросов, Игорь сходил в библиотеку, Выписал себе книгу по дрессировке собак и взялся за дело. Пёс оказался не промах и быстро выучил команды: сидеть, лежать, ко мне и апорт. Ну, апорт не совсем выучил, но почти да. Правда, знакомые в виде Игоря с псом на поводке спешно заходили в какой-нибудь магазин или резко меняли свой курс на противоположный или за угол прятались. Пес знал всех их наизусть и считал своим долгом поздороваться, поставив лапы на плечи и лизнув в лицо, несмотря ни на какие команды рядом или сидеть. Воспитанным, судя по всему, был животным, а воспитание – штука посильнее приобретенных навыков будет. Окрыленный успехами в дрессировке, Игорь решил, что пора уже переходить на более сложный уровень и научить собаку защищать его тело от посягательств, всяких хулиганов, которых, правда, до этого момента в поселке замечено не было. Но хулиганы, они же коварные, ну, вы меня понимаете. — Ну, я тогда третьим буду, — сказал Олег, посмотрев на обе мои руки. — Да нет, пожалуй, пятнадцатым, — вздохнул Игорь. — Что делать-то? Как воспитать пса? — А ты лейтенанта заставь, Игорюха. Лейтенанты же тебя боятся. Ты коплей, с пузом и зачеты по турбине им не подписываешь. Вот и пообещай, одна тренировка — один зачет. — Ух ты! — обрадовался Игорь и начал загибать пальцы, подсчитывая количество лейтенантов и помножая его на количество зачетов по ПТУ и ППУ. «Это мы так и до спасения на водах дойдем!» «А бутылку водки мне...» «За что это?» «За идею, брат». «За идею». Игорь не любил откладывать дела в долгий ящик, потому как ящик он этот никогда не открывал, и если уж что отложил в него, то будьте уверены навсегда. и поэтому сразу побежал отлавливать лейтенантов, чтобы, так сказать, ковать их, не отходя от кассы. Первым ему попался трюмный лейтенант Дима, который, ничего не подозревая и считая, что находится в полной безопасности, гулял по седьмому отсеку, изучая привязку оборудования по шпангоутам. «Дмитрий!» — строгим голосом скомандовал Игорь. «Да, Игорь Юрьевич. А ты почему зачеты по турбине мне не сдаешь? А по паропроизводящей установке?» «Ну, Игорь Юрич, запел лейтенант народную лейтенантскую песню на флоте. «Да когда тут сдавать-то? В нарядах через день стою береговых, дома не бываю, Антоныч ебет за специальности, издевается. Ну как тут до турбины-то дойти, а? А хочешь сдать быстро и практически безболезненно?» «Ну, да. Иди сюда, есть дело». Лейтенант Дима не был у Игоря в гостях и как-то, видимо, не встречал его на улицах. А Игорь, применив тактическую хитрость, умолчал о некоторых деталях предстоящей операции. И Дима попался на крючок, то есть согласился. В назначенный срок, вечером, Дима прибыл на заранее оговоренное место, относительно ровную площадку с заранее заготовленной палкой потолще, условие Игоря. На площадке ему радостно махал рукой сам Игорь и с любопытством смотрел пес, который в положении сидя был Как раз Диме по грудь. Дима был, конечно, отчаянным парнем. Ну, во-первых, потому что иначе, как бы он оказался на флоте во второй половине 90-х, а во-вторых, достаточно и этого, во-первых. Но отчаянность тоже штука, знаете, интересная. Когда она подкреплена логикой, точными расчетами и правильной оценкой своих сил, тогда она отчаянность. А когда нет, форменное безумство. Дима не был безумцем, о чем у него даже и справка имелась. Он посмотрел на Игоря, на лохматого медведя у его ног, на такую ставшую вдруг тоненькой и коротенькой палочку, которую сжимали его тоненькие и коротенькие пальчики, и принял единственно верное решение. «Да ну нахуй!» — сказал Дима и выбросил палку. что там учить-то? Ну турбины, ну реактор, подумаешь!» И побежал. «Стой! Трус!» — закричал Игорь. И побежал как бы за ним, но на самом деле в другую сторону, потому что пес... Решил выполнить команду апорт. «Ты же офицер!» «Да какой я офицер!» Доносилось уже издалека. «Так, лейтенантишка, что тут офицерского-то? Зачеты! Зачеты не сдашь! Да и хуй с ними! Зато снег! Снег так скрипит! И звезды! Какие дивные, оказывается, здесь звезды!» На следующее утро Олег подошел к Игорю перед построением. «Ну как?» Адрессировал лейтенанта. «Сбежал, трус! Никакой отваги нынче нет в офицерах!» «Зато не дурак, очевидно!» «Лейтенант!» — крикнул Олег Диме. «Подойдешь после построения, проведу с тобой занятия в турбинном отсеке». «Спасибо, дядя Лек, а за что?» «Ну как за что? Ты же это, как его?» «Друг человека, хоть и лейтенант?» «Да козел он, а не друг человека!» — пробубнил Игорь. После этого оглядел хищным взглядом строй и выловил в нем следующего. «Максим, иди сюда. А ты почему зачеты по турбине не сдаешь?»